Довольные энергетики валиваются шумной толпой. Тут же начинают какие-то читсанны рассыпают комплименты Коре. Кто-то дёргает за хвост угалька. "Когда?" та вскрикивает и сердито оборачивается. Сразу пять драконов выставляют вперёд кулак с поднятым большим пальцем, подмигивая Угальку из-за их спин и навожу ухо на среднего. Угалёк выпускает когти и делает вид, что хочет прыгнуть на него. Карапет, только ты поросёнок крылатый, мог догадаться дёрнуть бабушку за хвост. Все смеются. Карапет на коленях умолит простить его, пытаясь понять, чем вызвано такое нашествие. Ну, конечно, энергостанции Не знаю, сколько штук успели починить. Но достаточное количество, чтобы удовлетворить мои растущие потребности. Анна достаёт бокалы, откуда-то появляются фрукты. Кора, кто бы мог подумать, произносит тост. Принимаем на грудь по первому напёрстку, чуть меньше 3 л. Анна вытаскивает И в своей комнате старинный музыкальный синтезатор берёт несколько аккордов, переключает на гитару и выдаёт такое, у меня даже уши краснеют. Правда, без слов одну мелодию оборачивается ко мне, подмигивает и переключается на всем известный репертуар. Уголёк запевает, и Анна подхватывает более низким голосом поют про уходящие вдаль корабли про паруса мечты до небес заколдованных принцесс и королей голоса красиво переплетаются и я тихо радуюсь но песня кончается принимаем на грудь вторую дозу потом третью компания разбивается на группы по интересам Анна увзяв меня за крыло, тянет в угол и объясняет, что я взял неправильную выборку. Выборка должна быть репрезентативной. Так кажется. Это значит, из всех слоёв населения пропорционально их численности. А я отобрал только детей, матрёшек космонавтов да и безферщиков. Они не то, что мясо не пробовали. Они неба голубого не видели. Наконец-то понимаю, о чем идет речь, и радуясь, что я не прав. Принимаем еще одну дозу и пытаемся играть в четыре руки, все время меняясь. Получается не очень музыкально, зато очень весело. Под шумок отлавливаю карапета и расспрашиваю. «Что говорить? Сам увидишь». «Хорошие генераторы сделали. В десять раз. В сто раз лучше старых. Вах! Большие камеры поставили. Вдвое больше старых. Теперь ни один квант до стенок долететь не успеет. Раз не успеет, стенки холодными останутся, понимаешь. Десять тысяч станций починим. Уже не страшно будет, что звезда взорвется». Надо будет все массу звезды в напряженность поля переведем. Молодцы. Но если что сорвется, шепните Платану. Он эту звезду через нульте по всему космосу мелкими кусочками в неделю раскидает. Меня сейчас другое волнует. Если энергостанции заработают, шустрики могут опять энергию хапнуть. Почему нет? Конечно, могут предупредить надо хулиганов. Пусть станции модулируют уровень напряжённости поля информационным сигналом самым простым, чтобы и жу было понятно. Обязательно предупредим. В тот раз ходили, но не успели. В этот раз ограничение на мощность поставим. Хотят не хотят, а сообщение прочитают. Скажите им, чтоб потребление нашей энергии тоже модулировали информационным сигналом. Какая идея? Послушай, почему я не догадался? За такую идею надо выпить. Ах, какие идеи! Какой вечер, какие женщины! Сто лет жизни за такой вечер отдать можно. Какой темперамент, размышляю я. 30 лет в Колхиде прожил, 300 лет с акцентом говорит карапет, есть карапет.